Глава девятая. Великий совет чингизидов. Ненависть, гнев и зависть преобладают в природе этого народа. Рашид Эддин. Вечер был спокойный, без ветра. Легкий дождь прибил докучливую пыль. Кругом пылали костры и доносился запах жареного бараньего сала. Ханы подъезжали с пьяным смехом и грубыми возгласами. Они остановили коней в десяти шагах от большого золотисто-желтого шатра. Дальше их не пустили тургауды, преградив путь копьями. Ханы хотели гой направиться к шатру, но три главных шамана встали перед ними. «Проходите между огнями, мы обкурим вас священным дымом. Он очистит сердца от злых помыслов, прогонит черных духов тьмы. Часовые стояли двумя рядами по сторонам дорожки, ведущей к шатру. Ханы и их военачальники проходили медленно, останавливаясь около восьми жертвенников, сложенных из камней и глины. На них дымились костры. Шаманы размахивали опахалами, сплетенными из камыша, раздували огонь, стараясь, чтобы дым направился в сторону ханов. Другие шаманы колотили в бубны и громко распевали старинные заклинания. У входа в шатер двое дозорных поддерживали копьями дверную занавеску и, наклонившись, наблюдали, чтобы входившие не коснулись ногой священного порога. Внутри шатра на высоких бронзовых подставках горели светильники, распространяя аромат амбры, мускуса и алоэ. Кругом на разосланных пестрых коврах лежали сафьяновые и шелковые подушки. В глубине шатра с потолка спускалась, закрывая заднюю стенку, широкая малиновая шелковая занавеска, расшитая золотыми птицами и цветами. Субудай-богатур в парадной китайской одежде, сверкая золотом, стоял у входа и приглашал входивших снимать оружие и складывать его у двери, затем проходить дальше и садиться по правую сторону. Менгухан и четыре брата Батухана расположились слева. За ханами садились и главные военачальники, знатнейшие Найоны и богатуры. Гуюкхан в красных сафьяновых сапожках на очень высоких изогнутых каблуках вошел последним, переступая мелкими шажками. Его пухлый живот был перетянут парчевым поясом, за который был засунут китайский кинжал с нефритовой рукоятью. Синий шелковый чепан был застегнут большими рубиновыми пуговицами. Под чепаном виднелась малиновая безрукавка, расшитая золотыми драконами призрительно улыбаясь, Гуюкхан сел в глубине шатра и обел всех подозрительным взглядом. За ним пытались пройти три монгольских телохранителя, но Субудай Богатур зашипел на них. Назад. Кто вам разрешил входить на совещание князей? Гуюкхан вмешался. Пусть остаются, пусть учатся, как управлять. Арапша, выброси их! крикнул Субудай. Пришедшие монголы настойчиво лезли к Гуйкхану. Рабша схватил сзади одного и выволок из шатра. Братья Батухана поднялись и вытолкали двух остальных. Вошли три раба в китайских просторных одеждах и внесли золотые с узорами подносы, на которых стояли простые деревянные аяки с пенищимся белым кумысом. Эти серые обкусанные чашки хранились у батухана как святыня. Из них пил когда-то сам великий Чингисхан. Все посматривали с почтением на эти старые аяки, столь обычные в юртах бедняков. Чаш было одиннадцать по числу ханов из рода Чингизова. Рабы стояли неподвижно, держа подносы на вытянутых руках. Субудай прошел вглубь шатра и осторожно отдернул малиновую, расшитую золотом занавеску. За ней, на широком и низком троне, отделанном золотыми украшениями, сидел строгий и неподвижный Батухан. На нем была переливающаяся искрами блестящая стальная кольчуга, китайский золотой шлем с назатыльником, украшенный наверху большим с голубиной яйцо алмазом. Шлема свисали по сторонам четыре хвоста чернобурах лисиц. На груди Батухана красовалась на золотой цепи большая овальная золотая пластинка — пайздза с изображением головы разъяренного тигра. Эту поездзу получил из рук самого Чингисхана отец Батухана, суровый и смелый Джучихан. Голова тигра означала повеление Кагана, Все должны повиноваться хранителю этой паздзы, как будто мы сами приказываем. На коленях Батухан держал китайский меч с длинной рукоятью, блистающей алмазами. Все затихли, впиваясь взглядами в мрачного джихангира. Он смотрел вперед поверх людей с каменным лицом и сдвинутыми бровями, как будто Далекий от обычных земных дел. Гуюкхан несколько мгновений сидел неподвижно. Затем повернулся к сидящему рядом Хану Кюлькану и шепнул, так, чтобы другие слышали "Полевая крыса, которая думает, что похожа на льва. Субудай Богатур опустился перед троном на колени и сказал: В этом походе Джихангиром объявлен Батухан. Он справедливый, он безупречный. Он смелый. Ему подобает называться Сайнхан, доблестный. Вы видите золотую пайцзу на его крепкой груди и знаете, что означает «голова разъяренного тигра».